«Прощайтесь с Москвой, с девушками, которые вас задерживали. Готовьтесь к долгой дороге. Она будет нелегкой, 100 с лишним километров. На транспорт не надейтесь. Обратите внимание на обувь, чтобы ни один из бойцов не стер ноги в пути. Не упускайте мелочей, которые могут превратиться в крупные бедствия «Будет исполнено, товарищ капитан», — сказал лейтенант Кощанов, всегда неторопливы и обстоятельны. Бойцы знают, что им предстоит большой поход. Отпустив командиров, я позвал за перегородку Петю Куделина. «Я сейчас уйду», — сказал я ему. «Хочу попрощаться с матерью. Ты останешься здесь. Сиди у телефона». «Если позвонит моя жена, скажи, чтоб ехала на Таганскую площадь. Я буду там». Если позвонят от майора Самарина, то позовешь лейтенанта Тропинина. Он здесь, понял? Так точно понял. Куделин тут же сел за стол и пододвинул к себе телефонный аппарат. Москва опустела. Точно ураган, ворвавшись в город, пронесся по улицам, по площадям и, наигравшись вдоволь, умчался, оставив на мостовых, Клочья газет, кучи мусора, россыпь расколотых стекол, осколки от зенитных снарядов. Лишь баррикады из мешков с песком, бетонные надолбы и стальные противотанковые ежи на городских оборонительных поясах Садовым и Бульварном держались прочно и казалось навсегда. На этих укреплениях предстояли последние бои за столицу. Я шагал по знакомым и схоженным мною улицам осажденной Москвы и с прощальной печалью оглядывался вокруг. По улицам проходили воинские части. Возле магазинов женщины томились в очередях. В воротах маячили одинокие дежурные с красными повязками на рукавах. Сидели у орудия в ожидании налета в зенитчике. Издалека нарушая тишину, Доносились завывающие сирены и звон колоколов пожарных машин. Ветер приносил откуда-то терпкий запах гари. Мне все время думалось, что я прощаюсь с Москвой навсегда. Мне и тогда, в первый отъезд, также думалось, что я вижу родной город в последний раз. Но вот шел же по ее мостовым, и, вопреки моим грустным думам, в душе у меня подмывающая радостно пела струна. — Выживу, вернусь. Низко над кровлями стлались мокрые тучи, словно текла мутная, кипящая на ветру река. Изредка открывалась прогалина, светлая льдина на этой реке, неярко озаряла город студеном и мимолетным сиянием, и мокрые тротуары тогда блестели. Чертыханов, шагаясь сзади меня, не тревожил вопросами. Он понимал мое состояние. «Дома я застал мать в слезах. Наказал же меня бог непутевой девкой!» — прокричала она, когда я вошел. «Что она делает, Митя? Скажи ты ей!» «А что, мама?» «На войну уходит!» — сказала она, кивая на перегородку, за которой находилась тоня «Зачем мне жить, если вас не станет рядом?» «Ты уйдешь, она уйдет! Что мне делать на свете?» Мать показалась мне маленькой, беспомощной, поникшей от горя. Выступающие лопатки вздрагивали, по морщинкам на щеках ползли слезы. Я вытирал их платком, они все текли и текли. «Не надо, мама», — проговорил я, — «никуда она не пойдет». Из другой комнаты вышла Тоня одетая в черный костюм, высокая, стройная и сильная. Огромные зеленые глаза в тяжелых веках смотрели озабоченно. Точно она решала глубокую жизненную задачу, но еще не решила окончательно. «Почему ты считаешь, что я не пойду?» — спросила она. «Пойду. Я была в военкомате. Меня могут направить в школу военных летчиков». Мать резко обернулась к ней, взмахнула маленькими кулачками без тебя там не обойдутся летчися не согласна я я улыбнулся мать не умела ругать нас никогда не ругала не могла настоять на своем и сейчас она наскакивая на тоню выглядела немного смешной забавной и жалкой не согласна и все тут и ты должна мне подчиниться я мать я не велю «Перестань, мама!» — спокойно сказала Тоня, отстраняя ее от себя. «Чего ты раскричалась? Если я решусь, то никакие твои слезы не помогут. Перестань плакать. Перестань сейчас же. Сын уходит, ты его не останавливаешь». Мать сказала строго, почти торжественно. «Он сын. Разве я могу его удерживать? Мне не дано таких прав». «Если матери будут удерживать своих сыновей...» «Кто на защиту нашу встанет? Ты, может? Такие, как ты? Я тебя не пущу, Антонина, так и знай!» Мать для устрашения шаркнула ногой в подшитом валенке. Тоня упрямо повторила. «Я сказала, решусь, слезы твои и угрозы не помогут». Мать снова шаркнула подшитым валенком. «Ну и ступай!» — крикнула она. «Хоть сейчас и знай!» «Нет у тебя матери, а я буду знать, что дочери у меня нет. Нету! Отказываюсь от тебя!» Тоня взглянула на нее громадными зелеными глазами, печально усмехнулась. «Чего она говорила, и сама не знаешь. Отказываюсь. Умрешь ведь, если откажешься, старенькая!» Она попыталась обнять ее, но мать отстранилась, отмахиваясь. «И умру!» «Лучше умереть, чем жить одной!» «Я тебе умру!» — пригрозила сестра, сдавливая ее в объятиях. «Пусти!» — крикнула мать. «Пусти!» — говорю. «Ох, косточки мои!» — простонала она, сдаваясь. Через минуту мы сидели втроем на диване. Чертыханов, чтобы не мешать нам, незаметно вышел на крылечко. Мать облегченно вздохнула и улыбнулась светло-светло, как солнце, ощутила возле себя тепло наших плеч, рук. «Никуда она тебя не уйдет, мама», — сказал я. Тони промолчала, и мать толкнула ее локтем. «Слышишь, что тебе приказывают?» «Слышу, мама», — отозвалась сестра, замкнута, глядя в одну точку. Володя Тропинин. Ничего тебе не передавал для меня? Нет. Мать стопенулась. Печку надо затопить, холодно что-то, и чаю согреть. Своей суетливостью она старалась отдалить минуту расставания со мной. За окном шумел дождь. Глухо застучал в стекло, вызывая невольную дрожь. Тоня зябко повела плечами и пододвинулась ко мне. Он не сказал, что придет сюда. — Кто? — Володя Тропинин. — Нет. — А ты не напомнил, что ему надо прийти сюда? Не пригласил? — Он тебе нужен? — Не знаю. Он очень несчастен. — С чего ты взяла? Он признавался в этом? — Он никогда не признается, — сказала Тоня. — Он не умеет жаловаться. — Но я знаю, вижу. Он носит в душе большое горе. Я вспомнил горькую усмешку Тропинина, его всегда печальные глаза, и согласился. Может быть. Мы долго сидели молча, изредка обмениваясь краткими замечаниями. Моя мысль всякую минуту возвращалась к Нине. Где она? Что делает? Сможем ли мы повидаться перед отходом? Едва я успел подумать об этом, как форточка с шумом раскрылась, В комнату ворвались капли дождя. Это рывком распахнув дверь, вбежала Нина, необыкновенно оживленная, легкая, какая-то вся праздничная. Она поцеловала мать. «Здравствуйте, мама!» «Ах, я готова повторять слово «мама» тысячу раз!» «Мама, мама, мама!» С самого детства не произносила его. «Здравствуй, сестричка!» И Тоню она поцеловала. «Здравствуй, мой муж!» «Самый красивый, самый щедрый, самый мужественный!» Я с изумлением следил за ней. Сзади нее у двери стоял и затаенно ухмылялся Прокофьевич Чертыханов. «Что ты на меня так глядишь?» — спросила Нина. «Не узнаешь?» — «Это я, твоя жена Нина». «Знаешь, где я сейчас была?» «С кем разговаривала?» — я пожал плечами. «С майором Самариным!» «Зачем тебе это понадобилось?»